Ну ладно, в путь, резко сказал он. Они двинулись вперед длинной нестройной колонной, устало переставляя ноги. Тропическое солнце обжигало их, его лучи отражались от каждого стебля травы, слепили людей. Из-за жары все сильно потели. Гимнастерки, которые намокли от брызг на катере, не просыхали почти сутки, и материя прилипала к телу. Капельки пота скатывались на глаза, разъедали слизистую оболочку. Легкий головной убор не спасал от палящих лучей солнца. Высокая трава хлистала по лицу, и бесконечный подъем в гору изматывал силы. На крутых подъемах сердце билось учащенно, слышались усталые вздохи. Лицо обжигал раскаленный воздух. Царило напряженное молчание. Пока разведчики шли через джунгли, они не думали о японцах. Все их внимание уходило на борьбу с густой растительностью и преодоление стремительного течения реки. Мысль о возможной засаде и в голову не приходила. Теперь на открытой местности они помимо усталости чувствовали страх. Мартинес вел колонну строго по прямой через поле. Большая часть пути высокая трава мешала им ориентироваться на местности, но он то и дело поглядывал на солнце и ни разу не усомнился в правильности направления. Взводу потребовалось только 20 минут, чтобы пересечь долину. После короткого отдыха солдаты снова начали карабкаться на холмы. Здесь высокая трава была кстати. Они держались за нее, поднимаясь на гору или спускаясь по склонам холмов. Солнце продолжало нещадно палить. Первый страх перед тем, что противник наблюдает за их движением, скоро пропал. Его поглотили физические испытания марша. Однако новый и более глубокий ужас начал овладевать людьми. Огромные просторы, лежащие впереди, царящие вокруг молчания, все это заставило их остро почувствовать, что местность эта абсолютно неисследована, что они первооткрыватели. Им припомнился слух о том, что в этой части острова когда-то жили аборигены и десятки лет назад вымерли от эпидемии сыпного тифа. Немногие уцелевшие переселились на другой остров. До сих пор они не думали о местных жителях, если не считать того, что им не хватало их помощи как рабочей силы. Мартинис вел колонну таким темпом, будто их преследовали. Мысль о том, что здесь жили люди и вымерли, пугала его больше, чем других. Ему казалось кощунственным идти по этой пустой земле, нарушать давно царящий здесь покой воспринимал это иначе. Местность была ему незнакома, и мысль о том, что здесь долгое время не ступала нога человека, даже вдохновляла его. Земля всегда тянула его к себе. Он на память знал каждую пять той земли, на которой находилась ферма его отца, а эта земля привлекала его в своей неизведанностью. Каждый новый вид, открывавшийся с каждого нового холма, доставлял ему огромное удовольствие. Здесь все принадлежало ему, Вся земля, которую он разведывал со своим взводом. Неожиданно он вспомнил о хирне и покачал головой. Крофт был похож на резового коня, непривыкшего к узде, которая напоминала ему, что он больше не свободен. Он повернулся и сказал Реоду, за ним. «Передай по цепочке, пусть поторапливаются». Приказ передали по колонии, и люди устремились вперед еще быстрее. По мере того, как они удалялись от джунглей, страх возрастал. Каждый холм становился еще одним препятствием для возвращения. Они шли три часа подряд с небольшими остановками, подгоняемой тишиной. В сумерки, когда они остановились на ночной привал, даже самые сильные во взводе были вымотаны, а слабые находились на грани полного изнеможения. Взвод расположился в ложбине поблизости от вершины холма, и прежде чем стемнело, Хирн и Крофт обошли бивак кругом, чтобы определить, где выставить сторожевые посты. Поднявшись на вершину холма, возвышавшуюся на 30 ярдов над биваком, Хирн и Крофт наметили путь взвода на следующий день. Впервые после того, как они вышли в джунгли, снова стала видна гора Анака. Сейчас она была ближе, чем когда-либо раньше, хотя до ее вершины должно быть не менее двадцати миль. Внизу простиралась долина, далее тянулись желтые холмы, переходившие в светло-бурые, бурые и серо-голубые скалистые образования. Вечером над холмами стояла дымка, закрывавшая местность к западу от горы Анака, куда предстояло идти. Даже гора была видна плохо. Над ее вершиной в дымке ползли легкие бесформенные облака. Крофт взял бинокль и стал осматривать местность. Гора выглядела как скалистый берег, а темнеющее небо казалось океаном, катящим свои пенистые волны к берегу. В бинокль картина казалась необыкновенно волнующей. Она полностью захватила Крофта. Гора Облака и небо казались огромнее и чище, чем любой океан и берег, который ему когда-либо приходилось видеть. Крофт с трепетом подумал, что к следующей ночи они могли бы достичь вершины горы. И снова его охватил какой-то первозданный восторг. Он не мог сказать почему, но гора дразнила его, манила к себе, как будто была готова ответить на какие-то смутные его желания. Она была так чиста, так строга.